Книга пятая. Гробницы, церкви и дворцы. Глава первая. Наутро Освальд и Каринна встретились в полном смущении. У Карины уже не было прежней уверенности, что она внушала ему любовь. А Освальд был недоволен собой. Он сознавал, что в его характере была известная слабость, побуждавшая его порой восставать против собственных правил, как против несносной тирании. Они решили не касаться в разговоре своих взаимных чувств. «Сегодня я предлагаю вам, — начала Каринна, — совершить довольно печальную экскурсию, но я думаю, что она вам покажется интересной. Мы поедем осматривать гробницы, последний приют тех, кто жил среди памятников, которые вы видели в развалинах». «О, вы угадали, — ответил Освальд, — что сегодня подходит к моему настроению». Он сказал это таким горестным тоном, что Карина умолкла и некоторое время не осмеливалась заговорить с ним. Но желание облегчить ему душевную муку и развлечь его рассказом о том, что им предстоит вместе увидеть, придало ей храбрости. «Вы, конечно, знаете, милорд, — продолжала Карина, — что древние отнюдь не считали, будто вид погребальных памятников наводит уныние. Напротив, гробницы воздвигали на больших дорогах как раз для того, чтобы, напоминая юношеству о знаменитых согражданах, они вселяли в него дух соревнования и безмолвно приглашали следовать великим примерам. — О, как я завидую тем, — со вздохом проговорил Освальд, — кто может скорбеть о своих близких, не испытывая при этом угрызений совести. — Угрызений совести? — в изумлении повторила Каринна. «Могут ли у вас быть угрызения совести? «Ах, я уверена, что ваши душевные муки «только следствие вашей добродетели. «Вы слишком строги к себе. «Вы слишком тонко чувствуете. «Карина, Карина!» — перебил ее Освальд. «Лучше не касайтесь этого предмета. «В вашей благодатной стране «под вашим лучезарным небом «исчезают все тяжелые думы, «а у нас тоска, закравшаяся в сердце, «губит всю нашу жизнь». «Вы неверно судите обо мне», — отвечала Карина. «Я говорила вам, что рождена для счастья, но я бы страдала больше вас, если бы...» Она запнулась и поспешила переменить разговор. «У меня лишь одно желание, милорд», — сказала она, — «это развлечь вас хоть на мгновение. Больше я ни на что не надеюсь». Смирение, с каким были сказаны эти слова... Тронула лорда Нельвеля, заметив, как затуманились глаза Каринны, всегда полные жизни и огня, он упрекнул себя в том, что опечалил женщину, созданную для ярких и радостных впечатлений. Он попытался разогнать ее грусть, но она была так озабочена его планами на будущее и возможным его отъездом, что обычная ясность духа уже больше не возвращалась к ней. Карина и лорд Нельвиль поехали за город туда, где посреди римской кампании некогда проходила Апиева дорога. На древние следы этой дороги указывают надгробия, тянущиеся по обеим ее сторонам, покуда хватает глаз, на расстоянии нескольких миль от городских ворот. Римляне запрещали погребение внутри города – Исключение из этого правила делалось только для императорских усыпальниц. Впрочем, некий простой гражданин публии Библии был удостоен этой чести за какие-то неведомые заслуги. Пожалуй, именно такие заслуги охотнее всего почитаются современниками. Примечание. Аппиева дорога была проложена для военных целей в 312 году до нашей эры при цензоре Аппи Клавдии и вела из Рима в Капую. Конец примечания. Аппиева дорога идет от врат святого Себастьяна, прежде называвшихся Капенскими воротами. Цицерон говорил, что при выходе из этих ворот первыми виднелись фамильные склепы рода Метеллов, Сципионов и Сервилиев. Гробница одного из Сципионов, найденная в этих местах, была перенесена в Ватикан. Примечание. Мраморная гробница Сципиона Брадатова консула 298 год до нашей эры, хранящаяся сейчас в музее Ватикана, является одним из древнейших скульптурных памятников Рима. Конец примечания. Когда переносят прах покойников и трогают руины, то совершают нечто похожее на святотатство. Моральное начало крепче держится в сознании людей, чем это можно предположить, и не следует его оскорблять. Среди множества гробниц, привлекающих к себе внимание на Аппиевой дороге, попадаются и такие, на которых имена усопших начертаны наугад, ибо невозможно было проверить их правильность. Но и самая эта неизвестность вызывает сомнения и не позволяет спокойно проходить мимо их. Некоторые из этих гробниц крестьяне превратили в жилища, Римляне воздвигали просторные постройки над урнами своих друзей и именитых сограждан. Им был чужд тот бесплодный принцип утилитарности, при котором предпочитают несколько лишних клочков возделанной земли обширному миру чувств и воображения. Невдалеке от Апиевой дороги высится храм, который республика воздвигнула чести и доблести А немного поодаль виден другой храм, он посвящен Богу, внушившему Ганнибалу повернуть свои стопы обратно. Там же находится источник нимфы Эгерии, куда Нума приходил спрашивать совета у божества, особенно почитаемого добропорядочными людьми, у совести, с которой ведут беседу наедине с собой. Примечание. Во время Второй Пунической войны Гнебал со своим войском уже был у ворот Рима, но неожиданно снял с него осаду. В память этого события был воздвигнут храм, посвященный Богу Возвращения. Нимфа Эгерия. По древнему преданию, Нимфа Эгерия была возлюбленной и тайной советчицей Нумы Помпилия II из семи римских царей, 8-6 века до нашей эры. Конец примечания. Кажется, что близ гробниц на Аппиевой дороге все говорит лишь о римской добродетели. Века преступлений не оставили следов в этих местах, где покоятся славные мужи древности. Самый воздух, окружающий их, точно дышит благоговением и благородными, ничем не омраченными воспоминаниями. Облик римской кампании на редкость своеобразен. Это, конечно, пустыня, где нет ни деревьев, ни селений, но земля там покрыта буйным, взращенным природой и зеленым покровом. Вьющие с растения оплетают гробницы, и, украшая развалины, живут словно лишь для того, чтобы воздавать почести мертвым. С тех пор, как цинцинаты перестали ходить за плугом, бороздя лона земли, Кажется, будто она надменно отвергла труды человека. Земля рождает здесь щедро, без счета, не позволяя людям, однако, вкушать от ее плодов. Примечание. Цинценат, V век до нашей эры, римский государственный деятель, консул и полководец, удалившись в сельское уединение, своими руками обрабатывал принадлежащий ему маленький участок земли. Имя Цинцената стало нарицательным для обозначения человека – отличающегося суровой простотой. Конец примечания. Эта невозделанная равнина, конечно, не радует взоров земледельцев, государственных деятелей, всех тех, кто, извлекая доход из земли, обрабатывает ее ради потребностей и нужд человеческих, но души, погруженные в мечтания, те, кого мысль о смерти занимает не меньше, чем мысль о жизни, находит отраду в созерцании римской кампании, лишенной малейшей приметы современного века, этой земли, которая в нежной заботе о покойных покрывает гробницы бесполезными травами и бесполезными цветами, и эти растения стелятся всегда понизу, никогда не поднимаясь кверху, словно из опасения расстаться с прахом, который они будто ласкают. Освальд согласился с Кариной, что в этом месте... Больше, чем где-либо, можно насладиться душевным покоем. Сердце не терзают здесь так сильно печальные образы, беспрестанно встающие перед мысленным взором страждущего. Здесь словно разделяешь вместе с ушедшими радость, которую дарят и этот воздух, и это солнце, и это зелень. Каринна заметила, какое впечатление произвела компания на Освальда, и в душе у нее зародилась надежда. Она не обольщала себя мыслью, что сможет утешить Освальда в его горе, да она и не стремилась вовсе изгладить из его сердца скорбь, столь естественную при потере отца, но она знала, что и в самой скорби есть нечто благотворное, успокаивающее, и надо стараться внушить это тем, кто ведает лишь горечь утраты, только так можно помочь им». «Остановимся подле этой гробницы», – предложила Карина, – «единственный, почти не временем. Здесь покоятся останки незнаменитого римлянина, а юной Цицилии Метеллы, и памятник этот ей поставил отец. Примечание. Гробница Цицилии Метеллы, супруги римского полководца Краса-младшего, сына Триумвира, воздвигнутая в первом веке до нашей эры неподалеку от Рима, сохранилась и до нашего времени». Первоначальный вид памятника нарушен венчающий его зубчатой бойницей, пристроенной к нему в XIII веке, когда гробница была превращена в башню. Конец примечания. «О, как счастливы дети, которые умирают в объятиях своих отцов!» — сказал Освальд. «Они встречают свой конец на груди тех, кто даровал им жизнь. Сама смерть уже тогда не страшна». «Да», — с волнением подхватила Карина. Счастливы те, кто не остался сиротами. Смотрите, на этой гробнице изображено оружие, хоть здесь и похоронена женщина, но дочери героев имеют право на то, чтобы их могилы украшали трофеями отцов. Какое прекрасное соединение невинности и мужества. У проперция есть элегия, лучше всех произведений античной поэзии, рисующее нравственные достоинства римлянок еще более высокие и чистые, чем те, какие вызывали такое преклонение перед женщинами в эпоху рыцарства. Корнелия умирает в отсвете лет и, необычайно трогательно прощаясь с мужем, обращает к нему слова утешения, и почти в каждом ее слове чувствуются, как святы и почитаемы были тогда брачные узы. Эти величавые латинские стихи, суровые и возвышенные, Созданные властелинами мира, проникнуты благородной гордостью за безупречно прожитую жизнь. Да, говорит Корнелия, ни одно пятно не легло на мою жизнь от факела Гименея и до погребального костра. Я прожила чистую между этими двумя светильниками. Примечание: пересказ стихов про перция. «Жизнь не менялась моя, она до конца безупречна. Честно с тобой мы прошли между двух факелов путь». Книга 4, Элегия 11, стихи 45-46, перевод Остроумова. Конец примечания. «Как это чудесно выражено!» — воскликнула Карина. «Какой возвышенный образ!» И как достоин зависти удел женщины, которая сберегла нерушимым свой семейный очаг и унесла в могилу лишь одно единственное воспоминание. Этого достаточно для целой жизни. Карина умолкла, и на глазах у нее показались слезы. Какое-то тяжелое чувство вдруг охватило Освальда. Ужасное подозрение шевельнулось в его душе. «Карина!» — вскричал он. «Карина!» Неужели и вы можете в чем-нибудь упрекнуть себя? Если бы я мог располагать собой, если бы я мог предложить вам свою жизнь, не имел ли бы я соперников в прошлом? Был ли бы я вправе гордиться своим выбором? Не омрачило ли бы мое счастье жестокая ревность? — Я свободна, — ответила Карина. — И люблю вас так, как никогда никого не любила. «Чего же вы еще хотите? Неужто надо меня вынуждать признаться вам в том, что прежде чем я вас узнала, я прельстилась обманчивой мечтой? Разве нет в человеческом сердце кроткого снисхождения к ошибкам, совершенным под влиянием чувства или хотя бы иллюзии чувства?» При этих словах лицо ее покрылось легким румянцем. Освальд затрепетал, но не промолвил ни слова – Во взгляде Карины было такое смиренное раскаяние, что он не посмел ее строго судить. Ему показалось, что само небо озарило ее своим лучом, отпустив ей вину. Он взял ее руку, прижал к груди и опустился перед ней на колени. Он молчал, не давал никаких обетов, но его любящий взгляд обещал все». «Послушайте меня», — сказала Карина лорду Нельвилю, — «не надо задумываться о том, что будет. Самые счастливые минуты, выпадающие нам в жизни, — это те, какие дарит нам благословенный случай. Да неужели можно здесь, среди этих гробниц, предаваться размышлениям о будущем?» «Нет», — воскликнул лорд Нельвиль, — «нет, и я не верю, что будущее сможет разлучить нас». Четыре дня нашей разлуки показали мне, что я живу только вами. Карина ничего не ответила на эти пылкие слова, но с каким-то молитвенным благоговением заключила их в свое сердце. Она боялась продолжить этот разговор, больше всего на свете занимавший ее, чтобы не заставить Освальда высказаться о своих намерениях, прежде чем сила длительной привычки сделает невозможным его отъезд. Иногда она даже умышленно направляла его внимание на посторонние предметы, подобно султанше из арабских сказок, которая хотела увлечь любимого тысячу разных рассказов и отдалить решение своей участи, доколе чары ее ума не одержит окончательной победы над его сердцем.